Шорцы Шорцы — народ, обитающий в Южной Сибири, в отрогах Кузнецкого Алатау. Большая часть занимаемой ими территории покрыта горной тайгой, а по узким речным долинам на много километров тянутся болотом. Самоназвание общего для всего народа шорцы в прежние времена не имели, каждый род называл себя по-своему. Первыми представителями народа, с которыми познакомились миссионеры алтайской духовной миссии, направленной в все края в середине девятнадцатого века, были люди из рода шор. С той поры за всем народом в литературе закрепилось название шорцы, а их территория получила название горной шории. Шорский язык принадлежит к тюркской языковой группе, но по происхождению шорцы близки копским уграм хантам и манси, и кетом Горные шории богаты железной рудой, поэтому шорцы издревле занимались кузнечным делом. Монгольские и тюркские ханы, под властью которых многие века находились народы Северного Алтая, особенно дорожили господством над шорцами, поскольку шорские мастера были для них главными поставщиками оружия. В русских документах XVII века шорцев называют кузнецкими людьми, а их землю кузнецкой землей. Часть шорцев, которая не занималась кузнечным ремеслом, добывала себе пропитание земледелием или охотой. До XIX века шорцы не знали ни сохи ни плуга, и свои немногочисленные поля, расположенные на южных склонах пологих гор, обрабатывали железными мотыгами местного производства. Охотничьи угодья шорцев были строго разграничены, каждый род имел свою тайгу, и нарушение границ считалось серьезным проступком. Но в годы, когда в какой-нибудь части тайги становилось мало зверя, межродовое собрание могло разрешить охоту в чужой тайге. По древнему обычаю охотник, возвращающийся с удачного промысла, должен был уделить часть своей добычи каждому, кто встречался ему на пути. В шорском фольклоре преобладают охотничьи легенды, рассказы о животных и сказания, объясняющие происхождение различных названий в горной Шории. Тимертау железная гора. Давным-давно жили в тайге три брата-охотника Старшим всегда была на охоте удачи Зверь будто сам бежал им навстречу, а младшему удачи не было. Редко, редко, да будет он соболе или белку. Однажды ночью сидел младший брат в тайге у костра, думал о своей горькой жизни и пел, играя на камысе нерадостную песню. Камыс — музыкальный инструмент. Вдруг вышел из тайги человек, подсел к костру и говорит, — Хорошо ты поешь, охотник, спой еще, а я послушаю. — Слушай, коли хочешь, — ответил охотник и снова запел. Потом человек сказал, — Идем со мной, я награжу тебя за твои песни. Встал и пошел. Тут охотник увидел, что сапоги на том человеке каменные и понял, что это сам хозяин гор. Поднялись они на горную вершину, гора раскрылась, и оказался охотник в подземном дворце. Видимо, невидимо в том дворце драгоценных мехов ни одному охотнику за всю жизнь столько не добыть, а посредине грудами лежат темные камни хозяин горносыпал в мешок этих камней и дал охотнику вот тебе мой подарок большую пользу принесет он всем людям спасибо говорит охотник а сам думает лучше по мне мехов дал от камней какой прок хозяин горбут услыхал его мысли усмехнулся бери говорит мехов сколько хочешь только камни не бросай обрадовался охотник Набрал столько мехов, что еле поднял, — спрашивает хозяин гор. — Унесешь ли и меха, и камни? — Унесу, — кряхтит охотник, — или я не мужчина? Выбрался из горы, пошел домой. По дороге думает, зачем мне тащить лишнюю тяжесть? И бросил мешок с камнями. Продал охотник меха, разбогател. На охоту ж не ходит, у него и так все есть, так и прожил жизнь. А хозяин гор нашел брошенный мешок с камнями, покачал головой и унес его обратно в свой подземный дворец. Лишь один камешек обронил по дороге. Прошли годы, сменилось много поколений. Однажды один молодой охотник нашел этот камешек, Подобрал и принес в селение. Смотрят люди, дивятся, что за камень такой. Не похож он на обычные камни, слишком тяжелый. Решили испытать его огнем. Раскалился камень в огне до и вдруг превратился в огненную жидкость. Потом огненная жидкость застыла и стала твердой, но гибкой. Поняли люди, что этот камень — рождающий железо. Пошли они к горе у подножья, который молодой охотник нашел чудесный камень, да на поверхности больше таких не было. Начали тогда они долбить гору и добрались до дворца хозяина гор. С той поры стали люди добывать железную руду, выплавлять железо и делать из него и топоры, и ножи, и охотничьи копья, и котлы для пищи. А гору ту назвали Темир-Тау, что означает железная гора. Умная выдра. В давние времена собрались духи хозяева земли и хозяев воды и порешили обложить данью всех зверей и птиц, чтобы звери платили им дань шерстью, а птицы перьями стой поры стали каждую весну звери и птицы линять, звери сбрасывать свою теплую густую шерсть, а птицы зимнее оперение и отдавать духом. Те звери и птицы, что жили в тайге, платили дань хозяевам земли, а те, которые обитали в реках и озерах, хозяевам воды. Одна только выдра жила и в воде, И на земле, и никому дани не платила. Спросит какой-нибудь из водяных духов, Эй, выдра, почему ты нам дани не платишь? Она отвечает, потому что заплатила уж хозяевам земли. А когда спросит хозяева земли, Скоро ли ты, выдра, нам дань принесешь? Отвечает, хозяевам воды все сполна заплатила. Так и живет. Весной не линяет, Круглый год ходит в красивой и пышной шубке.